Он двинулся туда, подойдя к сожалению, убедился, что загадочная компания во главе с его дочерью уже влезла в люк. Он остановился перед зияющей дырой. Может, это была не Дашка, но отчего-то ему было неспокойно за девчонку. Даже если и не она, то как похожа на его дочь. Вдруг там ее поджидает опасность. И... Нет, он вспомнил ее куртку. Такая куртка была только у его Дашки. Времени на раздумья не оставалось. Субботин осторожно подобрал полы своего дорогого пальто и нащупал ногой первую ступеньку. Ларин... В очередной раз выслушал автоответчик, предлагающий оставить сообщение, и так как голос на автоответчике был его собственный, прекрасно понял, что его жена отсутствует. «Где жена может быть?» Он прикусил губу. «Черт побери, уже ночь. Где может быть его Елизавета?» Пальцы Ларина нервно барабанили по оконному стеклу. За ним была пустынная улица, наводящая на самое мрачное предположение. «Это все твои фантазии», — усмехнулся он. «Скоро сбредишь со своей работой. Одни трупы, кражи, опять трупы. Моря крови. Алиска спокойно гуляет где-нибудь с подругами или попивает в их компании коньяк». Он постарался поверить успокаивающему голосу, хотя там внутри... Не давала покоя мысли, что Лиза никогда не гуляет вечерами с подругами. У нее их вообще почти нет. Он вскочил и бросился к выходу. Пролетев мимо дежурного, Бросил ему на ходу, что у него срочные дела, и он вынужден уйти раньше положенного. Холодный воздух не помог его воображению остыть и перестать рисовать ужасные картины, в которых его Лиза была главным действующим лицом. Он бросился к трамваю, скользя, чуть не падая и с трудом удерживая равновесие. «Господи, где же она?» Эта мысль была сейчас, пожалуй, доминирующей. «Где она?» Он вспомнил заговорщицкие взгляды. Как же он сразу не понял? Идиот, несчастный, Лиза, озабоченная проблемой сатанистов и подростки, увидевшие вход в черный город. Он застонал. Лиза! Боже мой, какая дуреха! Где их искать, он не знал. Только ветер отчаянно кидался снегом ему в лицо. Но и ветер не мог ответить ему. Благодаря искусству вождения они уже через полчаса оказались возле здания «Вивы». Марианна запрокинула голову, пытаясь определить, где же может быть Даша. Все окна были темны. «Как будто все вымерло», — подумала Марианна. «Затемнение, как во время бомбежки. Одно она знала наверняка. Их здесь не ждут». Что ж, Мариана решительно толкнула дверь и оказалась в освещенном холле, украшенном несколькими пальмами. «Куда?» — услышала она грубый окрик. Подняв глаза, она увидела перед собой охранника. Плотный крепыш небольшого роста выглядел смешно. Набычившийся и суровый, он, казалось, явно переценил свою значимость в сложной системе мироздания. Марине даже не хотелось с ним спорить. Судя по его взгляду, он относился к тем людям, которые «все всегда знают лучше всех». «Кравцову он нас ждет», — сказала Марианна первое, что пришло ей в голову. Охранник перевел взгляд с Марианны на ее спутников и отодвинулся. Они прошли к лифту. «Самое смешное, что я не знаю, где этого Кравцова искать», — проворчала Марианна. «Ничего», — успокоил ее Дэн. «Главное — оказаться внутри. А уж тут мы непременно что-нибудь придумаем». По обледенелым ступенькам спускаться вниз было нелегко. Лизе уже все это перестало нравиться. «Нет», — подумала она, — «это не самая лучшая моя идея путешествовать по этим катакомбам. Казалось, проклятой лестнице не будет конца. Наконец послышался легкий стук. Эта Дашка спрыгнула на твердую поверхность». «Земля!» — воскликнули моряки и огласили океаническое пространство мощными воплями радости, — комментировала она свое пришествие на твердь. «Все-таки не повторяя их вопли, — попросил Бет, спускаясь за ней, — Лиза спрыгнула третьей и присвистнула. Глаза уже привыкли к темноте, и Лиза увидела перед собой длинный коридор с низкими потолками. Как же тут ходить, согнувшись в три? Погибели?» Но в самом конце коридора было отчетливо видно отблески света. Куда же мы вышли? Голос Беда прозвучал в подземелье иголка. Бет зажал рот рукой. Он же шептал. Ну, здесь и акустика. Ну, пошли? Спросила решительная Дашка и, не дожидаясь ответа, продолжила путь. Они потянулись за ней, уже успев поверить ее спокойной решительности. Лизе показалось, что за ней кто-то идет. Она резко оглянулась, всматриваясь в темноту. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Еще не хватало, чтобы всех нас тут порешили неведомые бомжи, подумалось ей. Хотя откуда они здесь? Опасность, подстерегающая в этом месте Лизу и ее компанию, никоим образом от бомжей не исходила. Прислушавшись, она убедилась, что кругом тихо, всего лишь померещилась. Конечно, в таком месте только мрачные фантазии рождаются в голове. То ли дело Дашка, идет себе спокойная, как танк, поэтому неудобно показывать собственный страх, не солидно. Они довольно долго шли в гулкой темноте, уже Отчаялись выйти, как увидели, что темнота начинает рассеиваться. «Становится теплее», — подумала Лиза, — «только неизвестно, что нас ожидает в этой огромной комнате, которую уже можно видеть в комнате, освещенной свечами». «Пора идти», — услышала Даша голос над своим ухом. Прямо на нее смотрели насмешливые глаза. «Сегодня тебе предстоит стать королевой». «Я не хочу, спасибо», — возразила Даша, пытаясь отодвинуться от человека, явившегося из темноты. От него неприятно пахло, и сам он был какой-то склизкий, как червяк. «Ничего не поделаешь, ты избранница», — она почувствовала прикосновение холодных пальцев. Он сорвал с ее шеи цепочку и, брезгливо поморщившись на крест, швырнул цепочку на пол. «Давай побыстрее». Она поняла, что сопротивляться бесполезно. Она придумает что-нибудь потом, когда они отсюда выйдут. Не может. не может быть, чтобы во всем здании не было человека, способного помочь ей. Поэтому она спокойно встала и позволила вывести себя в коридор. Глазам стало больно от яркого света. Она инстинктивно закрылась рукой, пытаясь определить, где находится. Куда ее вывели? Неужели это не коридор? Последняя надежда на избавление растаяла, когда она услышала. Хорошо, мальчики. Невеста благодаря вам все-таки будет готова, и все у нас будет замечательно. Ее сопровождающие пали на колени, склонив голову. Даша стояла недоуменно, смотря на того человека, который являлся причиной ее несчастья. Поверить в это она не могла.